«Жуков!» Звонок раздался под утро. Казенный голос с металлическим акцентом справился, имеет ли он честь общения с господином Жуковым и где тому удобно встретиться по взаимно интересующей стороны теме. Юра ответил, что ему все равно. Ему и в самом деле было все равно, где произойдет встреча. Другой вопрос, чем таковая завершится?» Он шел на нее с безоглядным отчаянием, как израненный солдат на непоколебимый вражеский дот. Свидание назначили в небольшом ресторане в центре Москвы. За столиком сидели двое. Седовласый старик со злыми прозрачными глазами и изборожденным морщинами лицом. И человек лет сорока в официальном костюме с внешностью не отмеченной ни одной запоминающейся чертой. Странно. Но едва Юра появился на входе, невзрачный человек тут же помахал ему рукой, призывая к столу. «Чай, кофе, пиво!» — произнес он, и Жуков, услышав его голос, понял, что переговоры по телефону с ним вел именно этот субъект. От угощения Юра вежливо отказался. «Чего доброго еще отравят?» «Он не говорит по-русски», — произнес человек, кивнув на старика, тяжелым взглядом изучавшего Жукова, стеснительно мнущегося на стуле напротив. «Я буду переводить». «Диски у вас?» — кратко спросил старик. От него ощутимо веяло взвешенной неотвратимой угрозой. Он напоминал палача в пенсионном возрасте, заржавленный кинжал в кровавой коросте, способный, однако, в любой момент быть пущенным в дело. «Все, кроме одного», — торопливо произнес Юра. «Один я повредил и выбросил». «Каким образом повредили и зачем выбросили?» Я уронил его на электроплиту. Брови у старика недоуменно поползли вверх, губы недобро поджались». Но от дальнейшего развития темы он воздержался, недоверчиво удовлетворившись ответом. «Я совершил большую ошибку», — сказал Юра, — «но готов исправить ее. Я верну все, но мне нужна американская виза. Я хочу возвратиться обратно». «Здесь так все плохо?» — спросил старик. «Чувствую себя отрезанным ломтем», — признался Жуков. Затем, помедлив, добавил... «Еще одна страна, в которой я не нужен!» На сей раз в глазах старика мелькнуло брезгливое понимание. «Так где остальные диски?» «Мне хотелось бы сначала оговорить вопрос с визой». «В целях вашей же безопасности?» — вступил переводчик, видимо, посвященный в проблему. «Лучше, если вы покинете вашу родину с нашим паспортом». Он полез во внутренний карман пиджака и вытащил из него зеленую корочку с теснением гордого золотого орла с пучком тринадцати стрел и веткой акации в когтистых лапах. Акация — священное дерево мудрости и знания, символизировало масонское просвещение над миром. Стрелы предназначались отвергавшим данное просвещение. Этих тонкостей Юра не ведал. Знаки иудейской кабалы, украшавшие документ, его не интересовали. Зато сам документ весьма. Ногтем старик подтолкнул паспорт к Жукову. Тот, рабей раскрыл его. Стены ресторана поплыли перед глазами, перехватило дыхание. С фотографии на него смотрело его же лицо. Копия фотографии с американского водительского удостоверения. В паспорте стояла пограничная отметка въезда в Россию. «Вор работают!» – выстрелил в мозгу Юры. Однако рассмотрение фамилии и имени, проставленных в паспорте, несколько озадачило его. «Джордж Колорадский! Что за ерунда?» Затем промелькнуло. «Юрий, Джордж, Жуков, Колорадский! Над паспортом, видимо, потрудились неведомые остряки». «Так где же диски?» — повторил зловещий дедок. Юра набросал на бумаги схему расположения бордюрного камня, под которым таилось достояние сильных мира сего. «Вы понимаете, что сейчас мы даем вам последний шанс?» — равнодушно произнес собеседник. «Еще как понимаю! И этот паспорт не более, чем ваш аккуратный билет туда, где никто никаких обманов не потерпит». — Вы когда-нибудь были в тюрьме? — Нет. — Тогда вам предоставляется возможность значительным образом расширить свой кругозор. — Кстати, а почему вы не спрашиваете, как поживают ваши друзья Марк и Виктор? — А они поживают? — обнаружил в себе чувство юмора Жуков. Лиловые старческие губы тронула кривая улыбка. С такой улыбкой всаживает нож маньяк под дых трепещущей жертве. «Они добросовестно работают на благо нашей страны!» «Я могу идти?» — Жуков пристал со стула. «Конечно! Но только вы забыли вернуть наши деньги!» Жуков отлучился в туалет, снял с себя нательный пояс с валютой. Наугад выдернул из одной пачки ворох купюр и убрал их в карман. Сожаления от расставания с деньгами он не испытывал. Наоборот... Ощущал необыкновенное окрыляющее облегчение. Вернувшись, положил пояс на пустой стул рядом с переводчиком. Сказал, «Я кое-что потратил, а кое-что взял на расходы. Проживание, билет, такси. Но я обязательно верну». Старик посмотрел на Жукова, как на насекомое, соответствующее его фамилии, и убрал пояс в портфель. Затем произнес Я в этом сомневаюсь гораздо меньше, чем вы. В этот же день, без огрехов и проволочек, пройдя таможню и пограничный дозор, Жорж Колорадский вылетел в США. В аэропорту Кеннеди, выстояв очередь, петлями тянущуюся вдоль обшитых темно-вишневым бархатом канатов, положил на стойку паспорт, обмирая от страха. Однако ничего не случилось. Иммиграционный чиновник сверился с компьютером и вернул документ. «Добро пожаловать домой!» Котяк выходу тележку с вещами, Жуков, жадно раздувая ноздри, Вдыхал запах родного Нью-Йорка. Страшный московский сон остался позади. Сгинул в невозвратное, как он надеялся, прошлое. «Смотри-ка, его вроде качает от счастья!» Донесся знакомый голос. Юра вздрогнул. Перед ним стоял Виктор, чуть поодаль Марк. «Вы откуда?» – произнес он, справляясь оторопью. «Приказано встретить ваше высочество». «Кем приказано?» «Задаешь много вопросов. Давай сюда паспорт. Он собственность правительства США». «Как мы тебе в Ксиве погоняло устроили? В цвет, а, мистер колорадский жучара?» Подталкиваемый дружескими тычками, Жуков прошел к автомобилю. Машина помчалась в Бруклин». «И куда везете меня?» — спросил он, глядя на знакомую дорогу. «Вообще, как в порту нарисовались?» «Хочешь, поживешь у меня?» — ответил ему Марк. «Хочешь, поедем к Лоре?» «Вот кто нарисовался, так это она!» «Вернулась в вашу квартиру, долги оплатила, хранит верность, ждет мужа». «Да ладно!» Пасеньки и Сонька!» — неопределенно произнес Марк. А затем вкратце поведала о событиях, отгремевших после отъезда Юры в Россию. «А со мной чего теперь?» – спросил тот. «Я ведь опять двадцать пять. Ни документов, ни работы. И от голодной смерти меня отделяют десять бакинских рублей. Бери консервную банку и иди просить милостыню», – равнодушно посоветовал Виктор. «Да ладно, мы за тебя ходатайствуем», – неохотно процедил Марк. «Чего тебя и встречали». «Если приглянешься шефу, может, и повезет. К тому же за тобой и должок висит. Я имею в виду бабки мистера Уитни. С ним шутки плохи, надо отрабатывать». В голосе его сквозила странная идейная убежденность. «А то придется нам отрезать твои уши», – вдумчиво поддакнул Виктор. «Пусть это мне и не по душе». «Тогда кому ты хочешь доставить этим удовольствие?» — спросил Жуков, рассеянно глядя в окно на синеющий вдали океан. И вдруг он глубоко и осознанно понял, здесь и в самом деле отбушевало немало страстей, а он, оказавшийся вне их столкновения, стал аутсайдером, правда, с надеждой нагнать упущенные. Однако люди, сидевшие рядом с ним, уже не были его друзьями. Теперь их дружбу следовало заслужить. «У русского царя была дикая дивизия», — продолжил Марк смешливо и сокрушенно. «Самое надежное. Теперь надо убедить нашего короля взять в штат свои прислуги русскую криминальную гвардию, если называть вещи своими именами. Думаю, к такой идее он склонен и сам». «Так что, Жуков, не унывай! Но по магазинам теперь ни-ни! Мы солидные ребята, понял?» «Да и чего ради!» — подал голос Виктор. «Нравится вещь? Плати! И с достоинством удаляйся!» «Ох, как здесь все переменилось!» Жуков вспомнил об утраченном диске. Зря он наврал этому деду. Зря! А вдруг ложь выплывет? «У меня один серьезный косяк!» — сказал он, тяжко вздохнув. И поведал горькую правду. «Так это был Кноп!» — воскликнул, едва ли не с испугом. «Марк, ты не понимаешь, кому парил мозги? Ну, дурак!» «Боялся, отберут паспорт», — промямлил Жуков. «Ты вовремя колонулся», — мрачно изрек Виктор. «Попытаемся, конечно, выправить заковырку. Однако дело серьезное. Какие будут выводы, не обещаю». «Постарайтесь, а?» — слезно попросил Жуков. «Будет непросто!» — произнес важным голосом Марк. «Но ты не древь. В случае чего мы убьем тебя совершенно не больно!» Приятели помогли доставить сумки до входной двери. Юра вжал в бронзовый овал обрамления пуговку звонка. Лора, открывшая дверь, была одета в банный халат. На голове ее высилась челма влажного полотенца. Такой Жуков видел супругу накануне прощания с ней, а вернее ее подлого бегства. О! У Лоры радостно и непринужденно расширились глаза. Муженек, наконец-то вернулся! А то, мне говорят, уехал в Россию навсегда, выходи замуж. Она засмеялась дребезжащим смешком. Порывисто мокнула, мало что соображающего Жукова в щеку. Потом спросила, лучась благостью. «Ужинать будете или как?» Осторожно двумя руками поправила челму. «Я извиняюсь, конечно». «Да мы пойдем, а вы тут...» — замялся Виктор. «Свяжемся завтра». И сделал страшные глаза, обернувшись в сторону Жукова. Смысл его взора тот уяснил. «Ни слова лишнего. Иначе...» Закрылась дверь. Юра прошел в гостиную. «Ну, хлебнул России?» — картина, закуривая сигарету, вопросила Лора, присаживаясь на подлокотник кресла. «Понравилось? Я уж чувствую, хлебнул. Как ты оттуда выбрался-то, расскажи!» «Помогли люди», — проронил Жуков. «А чего ты насмехаешься в натуре? Из-за тебя ведь все! Где деньги, а? Ты же меня бросила, падла!» «Но-но!» — властно произнесла Лора. Я попрошу выбирать деепричастие и вообще глаголы. У меня были проблемы в бизнесе, а ты вел себя как свинья и не хотел вникнуть. Чего вникать? Сперла деньги, а мне еще вникать. Мне уже во где твои рассказы, что земля имеет форму чемодана. Дураков ищи в зеркале. Часто смотришься. «В смысле?» – озадачился Жуков. «В смысле? Я взяла в долг не твои, – убежденно сказала Лора, – у близкого человека. К кому еще я могла обратиться?» «Хрена себе обратиться! Распотрошила заначку, сука!» «Ты у меня сейчас отправишься в полицию за выражение», – беззаботно парировала она. «Деньги? Ну да, деньги. И что? Я когда-нибудь их не возвращала?» На моей памяти ни разу и никому. «Правильно», — сказала Лора, — «не спеши деньги отдавать и жопу целовать, и еще расставаться с мужем». Жуков почувствовал, что тонет в пучине знакомой ему логики. Заметались мысли. «Как бы поаккуратнее убить данное существо? Мало того, что я оплатила все долги по квартире, стоянке и даже телефон». Так еще имела по твоей милости такое, что не приснится в кошмаре Адольфу Сталину. Я сидела в депортационной тюрьме, между прочим. Она всхлипнула, помотав челмой. «Мне там выбили зуб. Его тоже вставлять за свой счет!» Она раздвинула губы, показав Жукову черный провал на месте верхнего резца. Жуков невольно поморщился. «Ага!» «А теперь он воротит рожу, и я еще ему должна за все истязания. Меня только и спрашивали, где он живет в Москве, кто его друзья. Я подумала, ты шпион, но сказали, что уголовный преступник. Кстати, я приготовила свиные ребра. Давай, ешь!» «Я бы выпил», — произнес Жуков. «Ага, нажрешься, а потом мне в морду...» «Да не, я грамм пятьдесят...» «Ну, тогда я тоже. Только смотри, если чего, пойдешь в полицию. Я заявляю прямо. И чтобы завтра на работу. Давай, рассказывай, чего там было. Мне интересно». Она добродушно осклабилась, затем посерьезнела. «По девкам не ходил?» «Это я тебе сейчас докажу», — с напором произнес Жуков, подталкивая ее в спальню. «Это я тебя сейчас как врага народа». «Э, да ты чего? Ты ужинай давай, а?»